Я не в состоянии сосредоточиться. После небольшой паузы Нелли затарахтела снова. — Слушай, а что твой рыжий? Иванешин победил? — Это надо обсуждать по телефону. — Ты права, но... Так какая программа? — Ты где находишься? На Неглинной. — Тогда приходи ко мне, а там что-нибудь придумаем.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 В результате я добралась до дому, еле живая, и сразу уснула мёртвым сном. Однако сон оказался не таким уж мёртвым, и мне приснился любимейший торт моего детства. Он назывался «Идеал».